Почему брат Иракли уехал в святое место зрячим, полным сил, двадцатипятилетним парнем, а вернулся назад слепым стариком? Лишь курилки на заднем дворе, затягиваясь запретным дымом, чуть слышно шептались, что брат Иракли видел то, что нельзя видеть, поэтому с ним такое и приключилось. А чего именно нельзя видеть, никто из двоечниковых семинаристов не знал. Все только делали огромные глаза и качали головой, прикладывая палец к губам. Лишь после октября 1941 года, когда офицеры верхмата ржали от нетерпения, рассматривая Кремль в бинокли, Иосиф снова услышал слова, сказанные ему, когда он был ребенком.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 Озарение пахнуло ему в лицо со всей жестокостью, но, как справедливо заметил ему вчера один из прибывших на городскую зону роставских авторитетов, поздно пить барыжоми, когда почки отказали, он пытался найти в аду брата Ираклия, писал запросы в справочную службу, глядывался в новые лица, а вдруг дал он, но Ираклий так и не обнаружился, и Сталину предельно ясно «Парень попал в рай».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 И не окажется ли он в итоге действий неизвестного киллера в какой-то непонятной плоскости, где ситуация еще хуже, чем в городской каменоломни? Его мысли спутались окончательно. О том, что случится с кандидатурами после, брат Ракли, поведать не успел. А разве он, Сталин, тоже не может стать подобной кандидатурой запросто?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 Выкладывать на стол все карты, рассказать учреждению про предсмертную исповедь Ираклия, он не собирается. Будет только хуже информация, пусть и не сразу, но в итоге неминуемо попадет к телепортерам. И исполнитель, которого его имя поднесут, как на блюдечке, будет знать, кого ему нужно отправить в небытие, дабы не мешал закончить дело в том, что при желании киллера доберется до него. Сразу Сталин ничуть не сомневался, кем бы этот парень не был, Он своим деле профессионал. Диву даешься, как виртуозно ликвидировал Гитлера. Вах, развели в городе демократию, бульварная пресса, 200 каналов телевидения на каждом шагу и фэм радиостанции При нем бы ни одна паршивая газета не осмеливалась бы и слова вякнуть о таком деле хотя он контролировал всего лишь 200 миллионов населения. Осуществлять контроль за шестью сетью миллиардами человек разных рас и временных эпох от легионеров Цезаря до космонавтов, вероятно, сложнее. Поднявшись, нащупал в кармане аристанской робы, заначенный коробок спичек. Закопченная керосиновая лампа, свечи в городе запрещены по понятным причинам, стояла на плохо покрашенном деревянном столике возле окна. На нее падал бледный свет одного из редких ночных фонарей. Облокотившись на столик, он со второй попытки зажег старый фитиль, щурясь при свете мерцающего огонька, взял лежащий с краю обгрызанный карандаш, подвинул к себе кусок плотной оберточной бумаги. Администрация города поощряла узниках узниками мемуаров. Склонившись над шершавым листом, он начал торопливо покрывать его убористым почерком.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 потому что всех сбежавших находится с стопроцентной вероятностью. Уложив гвоздь в замочную скважину, Сталин, как учил Валера, аккуратно развернул стрие, нажав на невидимую пружину внутри щели двери лязгало и начало постепенно отворяться, заполнив его обострившийся слух царапающим скрипом.